Александр Авгур Аудиокниги Александр Авгур День твоего рождения Здравствуй, сын «Раз ты это смотришь, значит, я уже на небесах пью шампанское с красивыми обнаженными женщинами с крылышками. Или в аду смотрю на развратных дьяволиц и не могу до них дотронуться. Ужас!» Старик на экране монитора засмеялся, но мокрый кашель оборвал его. «Эх, значит, ты уже взрослый, совершеннолетний. А может быть, тебе уже больше». «Хотя я просил твою маму не показывать это видео, пока тебе не стукнет хотя бы 20. Монитор на планшете был идеально новый, цветопередача великолепная. Да и сам старик на нем выглядел, пусть и умирающим, но жизнерадостным. Он почесал свой щетинистый подбородок и продолжил говорить, старательно выделяя важные моменты. «Сейчас мне 31 год. Ну, по крайней мере, календарь так отсчитал». А выгляжу я как старик. Летодок на сто. Врачи мне сказали, что у меня что-то вроде гиперстарости, некая неизвестная болезнь, при которой молодой человек быстро стареет и умирает. Эх! Последний звук он произнес живо и по-молодецки, да еще и одрявшей рукой слегка махнул, дабы подчеркнуть, что он не особо-то и боится смерти. Снова прокашлявшись, Он продолжил. «И вот я теперь старик. Другой бы на моем месте сказал, что многого не успел, не сделал. А вот я наоборот, все успел и сделал. Даже больше того, о чем может мечтать любой смертный. С чего бы начать?» Сказал он, будто бы спрашивая сам себя. «Ну, даже не знаю, как тебе это преподнести». Так-так-так, ага, вот, ну, начну-ка я с самого начала. Было мне когда-то, как тебе, двадцать. И вот однажды я гулял по аллее, и вроде все хорошо. Солнышко светит, птички щебечут. Смех вновь оборвался кашлем. Но седой и совсем не лысеющий старик не прекращал улыбаться. Ох, ну и что же я ворю И как мне такому старикану-то да перед смертным одрём-то и не стыдно-то? Все было так. Сидел я однажды в полупустой пивнушке. Выпил уже много, и тут у меня закружилась голова. Да не просто закружилась, а как следует. Меня даже стошнило. Я вовремя отвернулся в сторону и закрыл глаза. А когда открыл их, Все вокруг будто замерло, как на фотографии. Вначале я подумал, что мне все это привиделось. Я прищурился, помотал головой, вгляделся в окружающую обстановку, в застывших одиноких пьянчужек, и действительно, время остановилось. Сынок, да я чуть с ума не сошёл, представляешь? Я выбежал из бара, кричал, махал руками, а время вокруг меня кто-то поставил на паузу. Времени, мать его, не существовало. Он расхохотался настолько громко, насколько позволяло его физическое состояние. Он откашился, взял бутылку с прозрачной жидкостью и отхлебнул большую порцию содержимого. И тут он пропал с экрана. Обстановка и кресло, где он сидел, остались, а старик пропал. Это не было монтажом, хотя тот, кто мог посмотреть это видео, в происходящее не поверил бы. Но вдруг исчезнувший старик вновь появился в том же кресле и по-старчески ухмыльнулся. «Я понял, но не сразу, конечно, что, находясь под алкоголем, могу останавливать время». И был несказанно счастлив. Представь, какие возможности я получил. Деньги и вещи. Я без труда брал все, что захотел. Ну, ты понимаешь. Набивался, и весь мир был моим. Я делал все то, о чем многие не осмеливаются даже мечтать. Ох, а как я глумился над своими врагами. Я бил их. Делал все, чтобы их подставить. Смех, да и только... Но в этот раз старик не засмеялся. Он поднес руки к лицу, оперся на них подбородком и о чем-то задумался. По нему было видно, что он загрустил. Я сделал многое, успел многое, совершил много хорошего и не меньше плохого. Но я видел, как остаются молодыми мои друзья, родственники и знакомые. А я старею. Я сожалею, что часто делал твоей маме больно. Я раскаиваюсь в этом, но даже не надеюсь получить прощение. Мне скоро умирать, а тебе исполнился всего годик. Мне жаль, что я не услышу твое первое слово. Меня не будет рядом, когда ты пойдешь в первый класс. Я не погуляю на твоей свадьбе. Печально. По щеке старика потекла слеза. Губы подрагивали, и он начал тяжело и громко вздыхать. Я богат. Я безумно богат. У меня есть завистники и доброжелатели, люди, которые мной восхищаются, и те, кто меня ненавидит. Но я так был занят остановкой времени, что совсем забывал про тебя и твою маму. Я превратился в алкоголика, не знающего меры. И вот я, старый немощный поддонок, рассказываю в видеокамеру своему ставшему взрослому сыну о своей на первый взгляд неправдоподобной жизни. «Наверное, я... жалок...» Старик вытер слезу и сказал, «С днем рождения, сын! Жаль, что я не могу лично перед тобой извиниться». Запись закончилась, и проигрыватель файлов поставил видео на начало. Мужчина в красной куртке, на вид 35 лет, отхлебнув из бутылки вино... Вновь нажал на плей, и седой старик в мониторе начал заново. Здравствуй, сын. Раз ты это смотришь, значит, я уже на небесах. Сентябрь выдался прохладным. Люди стояли на остановке, как вкопанные. Рыжие листья замерли в воздухе. Машины застыли, время остановилось, и лишь один мужчина в красной куртке шел по своим делам и угрюмо пялился в монитор планшета снова и снова, просматривая видеофайл. Конец. Озвучил автор.